5. К ночи погода резко испортилась. Тучи сгустились над черным лесом, резко поднявшийся ветер силился прыгнуть к земле деревья, выламывая им ветви. На мельницу обрушился ливень. Молнии то и дело расчерчивали небо яркими всполохами, а от раскатов грома закладывало уши. Элмерику не спалось». Он все обдумывал слова леди Элли Флор, пытаясь понять, что же та имела в виду и каким таким образом он должен был увидеть незримое. Барт не мог поделиться своими тревожными мыслями даже с Брэндалем, потому что пообещал молчать. Эта тайна принадлежала лишь ему одному и еще немного Джерри. Но Джерри давно спал и вряд ли обрадовался бы, если бы Элмерик пришел будить его посреди ночи, чтобы поговорить о призраках. Очередная яркая вспышка осветила комнату. Последовавший за ней раскат грома заглушил даже молодецкий храп Орсона с соседней кровати. Элмерик в отчаянии натянул одеяло на голову. Ему даже удалось задремать ровно до следующего раската. Беспокойство нарастало. Барт вдруг вспомнил, что вечером, когда ничто не предвещало грозы, они забыли закрыть верхнее окно на сеновале. Наверняка теперь створки распахнулись от ветра, только что высушенное сено заливал дождь, и бедные лошади сходили с ума от молний Элмерик встал, натянул штаны, набросил куртку прямо поверх рубахи и выбежал во двор. Его окатило водой, как из ведра. Намокшие волосы завелись еще сильнее, а плотная замшевая ткань быстро напиталась влагой. Стуча зубами от холода, он со всех ног бросился к конюшне. Вбежал внутрь и притворил за собой дверь. Глаза быстро привыкли к царившему мраку. Он обнаружил, что окно наверху осталось открытым, но лужа, собравшаяся у стены, к счастью, была совсем небольшой. По приставной лестнице Элмерих забрался на осиновал и запер ставни на щеколду. Теперь на конюшне стало совсем темно, хоть глаз выколи. Он пожалел, что не захватил с собой огня, но тут же рассудил, что лучше дождется рассвета прямо здесь. Спать на сеновале было тепло и мягко, а заодно и над духом никто не храпит. Элмерик поглубже закопался в мягкое похучее сено, свернулся калачиком и уже успел прикрыть глаза, когда дверь вдруг скрипнула и под крышу вошли, а точнее вбежали, два промокших человека». Один из них ввел в поводу прекрасного вороного жеребца, которого тут же, нерасседлывая, привязал к балке, чтобы тот мог дотянуться до свободной кормушки. Видно было, что гость не собирался задерживаться надолго. «Ну и погодка!» Элмерик с удивлением узнал голос второго человека. «Это был никто иной, как Мартин!» «Признавайся от твоих рук дело! Зачем бы мне?» У незнакомца, приехавшего на вороном жеребце, оказался низкий звучный баритон. Его Элмерик прежде точно не слышал. «Но ты же любишь ходить по тропе дождя». «Не тот случай», — со смешком ответил незнакомец. «Меня вообще никто не должен был видеть, знаешь ли». но ну, от меня-то тебе не спрятаться», — в том же шутливом тоне отозвался Мартин. Гость пожал плечами. «В любом случае, я уже здесь закончил. Теперь нужно дождаться, пока дождь немного утихнет». От сильного порыва ветра неприкрытая входная дверь распахнулась, ударившись о стену конюшни. В тот же миг сверкнула молния, осветив все вокруг, и Элмерик обомлел. Сначала ему показалось, что у незнакомца черное, как смоль лицо. Вторая вспышка все прояснила. Этот странный человек носил тканевую маску, закрывавшую подбородок, нос и скулы. Будто бы разбойник какой. Из всего лица удалось рассмотреть только тёмные глаза, тонкие в разлёт брови и высокий лоб. Дорожные одежды путника были сплошь покрыты брызгами жидкой грязи, будто бы он скакал по размытому тракту во весь опор. А тяжёлый плащ вымок так, что хоть отжимай. Незнакомец был худощав и довольно высок. Его чёрные волосы спускались ниже пояса. А больше Элмирик ничего не успел разглядеть, потому что тот протянул руку и прикрыл дверь. Теперь в наступившей тьме Барду приходилось полагаться лишь на свой острый слух. «Я думал, ты приедешь на Мавон», — мягко упрекнулся собеседника Мартин. «Прости, не успел. Возникла непредвиденная задержка в пути. Гость фыркнул, будто бы находил в этом что-то забавное. И что это тебя так развеселило, позволь спросить? У меня пытались увести лошадь. А ты что, неужели беспокоился?» До ушей Элмерика снова донесся смешок. «Я даже и не думал». «В тот день, когда я решу, что мастер Сентябрь не может постоять за себя, меня можно будет смело объявлять безумцем». «Теперь ты льстишь. Соскучился, что ли?» «Как же! Держи карман шире!» «Да я был бы счастлив не видеть тебя еще месяц-другой!» Вздохнул Мартин. «Да и вообще всех!» «Март, ты устал. Тебе бы отдохнуть!» Проговорил человек в маске. Его голос неожиданно потеплел. В нем чувствовалась забота. Элмерик недоумевал. Разговор, с случайным свидетелем которого ему довелось стать, был воистину подозрительным. Почему эти двое называли друг друга такими странными именами? Март вполне могло быть уменьшительным от Марти, но вот сентябрь. Барт припомнил, что подобные прозвища часто давали друг другу эльфы. Ужаснулся своей догадки и пожалел, что на конюшне царила полная темнота, хоть глаз выколи. А то он непременно постарался бы рассмотреть, не острые ли уши у их ночного гостя. Элмерик невольно приложил руку к груди, чтобы унять стук сердца. «Еще успеется», – беспечно возразил Мартин. «Да сама надел полно, сам понимаешь. Вот проскачет дикая охота, закроются врата, наступит зима, тогда и отдохнем, если живо будем». Снова послышался гром, не такой сильный, как прежде, скорее ворчащий, чем ракочущий. «Гроза уходит», — заметил гость. «Скоро, пожалуй, и дождь кончится». Новый оглушительный раскат, словно насмехаясь, немедленно опроверг его слова. «Предвидение никогда не было твоей сильной стороной», — поддел Мартин. «Причем тут это? Наверное, ты хотел сказать предсказание погоды?» «Ага, и чувство юмора у тебя тоже так себе». Зато твоего хватит на двоих, еще немного останется. Можно будет нищим раздать. Тот, кого называли сентябрем, немного приоткрыл дверь и выглянул наружу. Ты прав, все еще льёт. Элмерик подался вперед, но к его немалой досаде рассмотреть уши ночного гостя помешали его длинные густые волосы. И все же Барт почти был готов поклясться, что видит перед собой эльфа или кого-то очень похожего на жителя волшебной страны. Он не смог бы толком объяснить, почему так решил, но кроме уже упомянутого прозвища «Сентябрь», было что-то необычное в фигуре гостя, в его речи, в манере держаться, и эта странная маска, зачем она? Ткань была слишком тонкая и вряд ли защищала от дорожной пыли. Под маской угадывались довольно тонкие черты лица, прямой нос и острый подбородок. На всякий случай Элмерик попробовал поглядеть на незнакомца попеременно одним и другим глазом, но ничего не изменилось. Подозрительный гость смахнул с рукава дождевые капли. На его руках Барт разглядел тонкие кожаные перчатки, не слишком-то подходящие для верховой езды, если это, конечно, не какая-нибудь особенная эльфийская выделка, и снова прикрыл дверь. «Я слышал, Дерек нашел парнишку с разными глазами». неожиданно спросил Сентябрь. «И как он?» Барт, услышав, что незнакомец заговорил о нем, зарылся в сено и затаился, как мышь, даже дышать перестал. «Пока никак». Мартин вздохнул. С облегчением или с досадой Элмерик не разобрал. «Хм, значит, тебе придется этим заняться и побыстрее». «Вот сейчас обидно было», — огрызнулся Мартин. «Думаешь, я тут ничего не делаю? Но когда я сам в учениках, это не так-то просто, знаешь ли». Забыв о скрытности, он повысил голос, и незнакомцу пришлось шикнуть на него. «Тише, не горячись, Март!» «Да спокоен я, спокоен!» Он снова перешел на шепот, но не удержался от мимолетного упрека. «И вообще это была твоя затея!» «Но ты с ней согласился!» – отрезал незнакомец. «Терпи!» На некоторое время они замолчали. Слышалось только, как переступают в денниках лошади, скрипя половицами, да снаружи стучат по листьям капли, наконец-то стихавшего дождя. В воздухе пахло сыростью, сеном и конским навозом. От этих запахов, а еще от дурацкой соломинки, забившейся Элмерику в нос, ему жутко хотелось чихать, но он сдерживался изо всех сил, стараясь бесшумно дышать ртом. Страх сковал его настолько, что он не мог пошевелиться. Эти двое явно замышляли что-то недоброе, и, похоже, бар тоже был частью какого-то их тайного плана. Следующая фраза ночного гостя лишь упрочила эти подозрения. «И все же, если он будет продолжать и дальше упорствовать, тебе придется его заставить», – Веско сказал тот «Знаю, времени мало. Справишься? Или лучше мне этим разобраться?» «Нет, вы только посмотрите», – возмутился Мартин. «Всего каких-то пару месяцев не виделись наяву, а он уже во мне сомневается?» «Я не то имел в виду». Незнакомец, казалось, немного смутился. «Давай, оправдывайся теперь». Не отставал Мартин. «Ладно, считай, что я ничего не говорил. В следующий раз привезу тебе в качестве извинений сливочный «Эль», сваренный по семейному рецепту. Идет? Только чтобы горячий и с пряностями, слышишь, сентябрь? «Ха-ха-ха, самый лучший будет», смеясь пообещал гость и с сожалением добавил. «И все-таки мне пора. Легкого пути», отозвался Мартин. «Как раз и дождь поутих». Он распахнул дверь и помог вывести коня. Сентябрь собирался было выйти следом, но Мартин вдруг сделал упреждающий знак рукой и прошептал. — Погоди, там кто-то есть! Элмерик осторожно высунулся из сена, но никого не увидел. Впрочем, уже начинало светать, и, наверное, кто-то из соколят, проснувшись, пошел за водой или дровами. — Может, ученики? Они не должны пока меня видеть, — напомнил гость, принимая поводья у Мартина из рук. — Знаю, иди, я их отвлеку. Мартин поднял ладонь к небу в собирающем жесте, потом шепотом произнес несколько незнакомых слов на эльфийском языке и указал пальцем на сухой дуб, стоящий неподалеку от изгороди. Мастер Патрик давно говорил, что стоило бы спилить мертвое дерево, но все руки не доходили. С почти очистившегося неба ударила молния, с треском расколов кряжистый ствол надвое, вверх взметнулись языки пламени. Черный конь всхрапнул и мотнул головой, но «Сентябрь» легко удержал его. Через миг раздался громкий крик «Пожар!» Элмерик узнал высокий голос Розмари. «Хм, неплохо», — похвалил гость, поправляя маску на лице. «Зачтешь мне испытания по дикой магии?» Мартин усмехнулся. «Илья все еще недостаточно хорош?» «Хорош», — не стал спорить «Сентябрь». «Но своего учителя тебе не превзойти». Это мы еще посмотрим. Даже не надейся. Кстати, а огонь не перекинется на изгородь? Нет, что ты!» Успокоил его Мартин. «Я установил границы. Если даже вообще не тушить, сгорит только дув». «Вот и славно!» Гость вскочил на коня. «До встречи, Март. Если будет что-то срочное, я тебе приснюсь». Ветер взметнул его волосы, и теперь Элмерик наконец-то смог убедиться, что не ошибся в своих подозрениях. Уши ночного гостя действительно были заостренными, такими же, как у Келли Кейт. В сентябрь оказался не чистокровным эльфом, а полукровкой. Мартин кивнул, проводил отбывавшего путника долгим взглядом, а после, словно очнувшись, подхватил ведро и помчался помогать тушить пожар, который сам же и устроил. А Элмерик наконец-то от души чихнул. Немного помедлив, Барт выбрался из своего укрытия, вытряхнул из головы солому и поспешил в дом, чтобы не возникло лишних вопросов. А чего это он с самого раннего утра бегает по двору уже одетый? Ноги завязли в жидкой грязи, и он едва не растянулся у самого порога. К счастью, этого никто не заметил. Элмерик не хотел сейчас попадаться людям на глаза, ведь ему было обидно почти что до слез. Он всей душой верил Мартину, уже считал его другом, в чем-то даже пытался подражать. Например, подумывал, о не отрастить такую же косу. земля казался ему рассудительным и надежным, не чета прочим ученикам. Ладно, девушки не в счет. И вот чем все обернулось. Элмерик чувствовал себя преданным. Ему еще предстояло все хорошенько обдумать, чтобы понять, что же делать дальше. Рассказать все наставникам? Или сперва поделиться с Брэндолин и попросить у нее совета? Но зато теперь он, кажется, знал, кто тот зловредный подменыш, которого все ищут. К завтраку Элмерик едва прикоснулся, а на утренних занятиях и вовсе витал в облаках. Он трижды ответил не в попад, за что получил взбучку от мастера Патрика. Но даже это не помогло собраться. Барт никак не мог перестать думать об услышанном прошлой ночью и от волнения изгрыз все губы. Никаких дельных мыслей у него не появилось. К счастью, Мартин пока не понял, что его раскрыли, и вел себя, как ни в чем не бывало. После занятий, уже на выходе из учебной комнаты, Элмерика поймал за рукав Джерри Мэйн и, не церемонясь, оттащил в сторону под лестницу. Вид у него был весьма таинственный, и Элмерик было подумал, что тот хочет опять поговорить о «Леди Призраке». Но Джерри повел речь совсем о другом. «Эй, я тут случайно услышал кое-что. Это имеет отношение к тебе, так что вот, решил поделиться». Элмерик удивился, хотя и не подал вида. Он уже перестал подозревать в каждом действии неприятеля злой умысел, но и доверять пока не научился. «Выкладывай, что там у тебя», — буркнул Барт. Джерри огляделся по сторонам и, убедившись, что их никто не подслушивает, заговорил вполголоса «Сидел я, значит, тут в библиотеке, читал. И вдруг вошли мастер Дерек и мастер Флориан. Ну, я под стол спрятался, чтобы они меня не заметили». «Зачем под стол?» — Элмерик нахмурился. «Что тебе, делать нечего?» Джерри Мэйн посмотрел на него, как на дурачка. «А куда мне было деваться? Я же взял не те книги, которые задали, а другие, которые мастер Патрик запрещает читать». «Ты чё, совсем спятил?» бартаж задохнулся от негодования. «Представляешь, что будет, если тебя поймают?» Чем дальше, тем больше он убеждался, что Джерри когда-то связался с очень плохой компанией. Потому что ни один приличный человек не стал бы вот так постоянно испытывать судьбу и чужое терпение. «Да и книжки, которые этот тип привез с собой, он тоже наверняка украл. Слишком уж дорогое удовольствие для бедняка. Не поймают, если, конечно, ты не выдашь». «Не похоже было, что ухмыляющийся Джеремейн раскаивается в содеянном. Но ты послушай, что было-то. Они ругались, и, между прочим, из-за тебя». «Из-за меня?» — вымолвил Элмерик, растерянно теребя пряжку на своем поясе. «Но почему?» Он не понимал, что такого успел натворить, чтобы два уважаемых чародея решили вдруг повздорить из-за ученика, но разволновался не на шутку. Джерри же, прочистив горло, продолжил. «Кхм. «В общем, мастер Дерек укорял мастера Флориана, что тот тебя ничему не учит. Мастер же Флориан, в свою очередь, попросил мастера Дерека не приставать и не возвращаться к вопросу в очередной раз. Дескать, прошло слишком мало времени». Бранн так громко каркал, что у меня аж уши заложило, веришь? И хозяин его разошелся не на шутку, глазами вращал и руками махал. Но ты же знаешь мастера Дерека. На вид просто душка, но если ему что-то нужно, вцепится, как клещ из своего добьется. И говорит ему, мол, себя жалеешь и о других не думаешь. И еще сказал, что приедет калахан непременно устроит всем выволочку. И вот тут-то стало особенно интересно. «Да не томи уже!» Взмолился Элмерик, когда Джерри на мгновение прервал свой рассказ, чтобы перевести дух. «Что там дальше-то было, ну?» «Не ну-ка мне!» «Короче, леди Элли Флор — это сестра мастера Флориана», — страшным шепотом сообщил Джерри Мэйн. «И он не в себе из-за ее гибели. А еще он единственный, кто знает, как именно та пользовалась своим истинным зрением, потому что помогал ей учиться». «Ого! И как же, ну?» Барт подпрыгивал на месте от нетерпения. Ему хотелось взять Джерри за грудки и потрясти, как яблоньку, чтобы тот говорил побыстрее. «Вынужден тебя огорчить. Он не хочет делиться этим знанием». Джерри кажется, что-то заподозрил и на всякий случай отступил на шаг. «Ни с тобой, ни с кем бы то ни было. Ты его вообще ужасно раздражаешь тем, что похож на умершую сестру. Ходишь тут, как живое напоминание о его неизбывном горе, смотришь своими разными глазами, всякий стыд потерял, скорбить мешаешь». Теперь Элмерику стала окончательно ясна причина, по которой учитель предпочитал не замечать его. «Почему-то от этого знания стало легче». Барт со вздохом присел на ступеньку. «Зря ты так!» – попытался он усовестить Джеримейна. «Мастеру Флориану плохо, его можно понять. Он ведь тоже человек, хоть и чародей». Джерри в тот же миг скинулся. «Ага. Плохо ему, бедненькому, надо же. Можно подумать, у других никто не умирал. Между прочим, тебя к соколам взяли, чтобы ты им смотрел левым глазом на всяких тварей вместо «Леди Элли Флор». А вовсе не за твои дурацкие песенки». Тут уже Элмерик разозлился и вскочил, сжимая кулаки. Половицы под его ногами жалобно скрипнули. «Эй, придержи язык!» — процедил он сквозь зубы. «Это не дурацкие песенки, а старинное бардовское искусство. Понимать надо. Я, может, побольше твоего понимаю». Джерри зло прищурился, готовый в любой момент дать отпор. А вот только мастер Дерек так и сказал, мол, увидел разные глаза у парнишки и сразу же взял. Тут-то мастер Флориан на него и взъелся. Он, наверное, боится, что ее забудут. Элмерик заставил себя разжать кулаки и сделал пару глубоких вздохов, заставляя гнев отступить. Ведь плохое настроение еще не повод для драки. И это очень глупо. фыркнул Джерри. «Почему ее должны забыть-то? Да и вообще вряд ли ты в ближайшее время сможешь с ней сравниться по умениям. Мастер Флориан должен это понимать, он вроде не дурак». «Ну да», — нехотя согласился Барт. Он знал, что Джерри Мэйн прав, но почему-то все равно чувствовал себя уязвленным. «Я и не оправдываю его. Слушай, давай не будем рассказывать об этом леди Элифлор. Она наверняка расстроится». «Лучше попробуем как-нибудь поаккуратнее разузнать об этом ее истинном зрении, раз уж от мастера Флориана толку никакого». «Вообще-то я уже все ей рассказал», — признался Джерри Мэйн, отводя глаза. «Теперь она заперлась и наотрез отказывается выходить из книги. Видишь ли, леди занята, она плачет. Все эти сильно могучие чародеи, похоже, только и делают, что жалеют себя. А ведь будь у тебя истинное зрение, мы бы в два счета узнали, если среди нас подменыш». Элмерик глянул на него свысока, не в силах больше скрывать улыбку, полную торжества. «Ха, без нее справимся», – подбоченивший заявил он. «Видишь ли, я уже и сам нашел подменыша». Увидеть, как глаза Джерри округляются от удивления, было в высшей степени приятно.